Как бы то ни было, настроение армии являлось достаточно благоприятным и для идеи монархии, и для династии. Его легко было поддерживать. Но в Петрограде, в царском селе, ткалась липкая паутина грязи, распутства, преступлений. Правда, переплетенная с вымыслом, проникала в самые отдаленные уголки страны, и армии, вызывая где боль, где злорадство. Члены романовской династии не оберегли идею, которую ортодоксальные монархисты хотели окружить ореолом величия, благородства и поклонения. Война не изменила обстановки. Создание ненужных, дорогостоявших должностей для лиц императорской фамилии. Верховный санитарный инспектор, инспектор войск гвардии, походный атаман казачьих войск и так далее. Назначение их на строевые должности, на которых без надлежащей подготовки они или приносили вред, или служили игрушкой в руках штабов. Все это было хорошо известно армии, комментировалось, осуждалось. Маленькая деталь, войска чрезвычайно чутко относятся ко всякому проявлению внимания к ним, к признанию их заслуг. Ко мне в дивизию и в корпус четыре раза приезжали великие князья награждать от имени государя Георгиевскими крестами. Эти приезды всегда вызывали подъем настроения и кончались полным разочарованием. После славного и тяжкого боя так много у всех накопилось переживаний, так хотелось поделиться своими горестями и радостями. Хотелось, по крайней мере, чтобы тот, кто приехал награждать, немножко поинтересовался жизнью, бытом, подвигами их. В ответ полное обидное безразличие. Приехал, роздал и уехал как будто исполняя скучную формальность. Помню впечатление одного думского заседания, на которое я попал случайно. Первый раз с думской трибуны раздалось предостерегающее слово Гучкова о Распутине. «В стране нашей неблагополучно». Думский зал, до тех пор шумный, затих, И каждое слово, тихо сказанное, отчетливо было слышно в отдаленных углах. Нависало что-то темное, катастрофическое надмерным ходом русской истории. Я не стану копаться в той грязи, которая покрыла и министерские палаты, и интимные царские покои, куда имел доступ грязный, циничный, возжигатель лампад, который доспевал министров, правителей и владык. Рассказывали, что попытки Распутина попасть в Ставку вызвали угрозу Николая Николаевича повесить его. Также резко отрицательно относился к нему Алексеев. «Этим двум лицам мы обязаны всецело тем обстоятельствам, что гибельное влияние Распутина не коснулось старой армии. Всевозможные варианты по поводу распутинского влияния проникали на фронт, и цензура собирала на эту тему громадный материал даже в солдатских письмах из действующей армии. Но наиболее потрясающее впечатление произвело роковое слово «измена», Оно относилось к императрице. В армии громко, не стесняясь ни местом, ни временем, шли разговоры о настойчивом требовании императрицей сепаратного мира, о предательстве ее в отношении фельдмаршала Китченера, о поездке которого она якобы сообщила немцам и так далее.